переломал все плюсневые кости одной моей очень близкой подруги. Осмотрительное лесбиянство было в то время в большой моде. А вот эта фотография Ноэля Кауварда. Ноэль Кауард, 1899-1973, английский драматург, актер и режиссер, дэнди-скандалист, по сути, придумавший британский стиль. «Душечки Ноэля!» Так мы его называли. Вы знаете, он был человеком до крайности остроумным. Эта сторона его натуры была известной очень многим. Помню, я как-то появилась в танцевальном зале клуба у Марио. Это на Грик-стрит, весьма откровенном платье, с декольте, какие в ту пору считались выходящими за рамки приличия. Теперь-то, смею сказать, мало кто, увидев его, и бровью бы повел но в то время оно представлялось ужасно порочным. Я появилась в зале, и душечка Ноэль подошел ко мне и сказал «Разина». Он всегда называл меня «Разиной». Но вы же понимаете, таково мое имя. «Разина!» — произнес он этим своим удивительным голосом. «Разина! Где вам удалось отыскать столь соблазнительную, столь низко вырезанную грудь?» Ну, такие у Ноэля были причуды. Можете себе вообразить? Портрет, который висит над камином, был написан, когда я жила в Париже. Мой муж Клод служил там в конце двадцатых послом. Я устраивала в посольстве литературные приемы. Плум и Даф Купер, Скотт и Гаррет Фитджеральд, милейший Джеффри Чосер, разумеется, Адольф Гитлер и Юнити Митфорд. Гертруда Стайн и Алиса Би Топлес, Рэдклифхол и Анджела Бразл. На них я всегда могла положиться. Они неизменно принимали мои приглашения. Альфред Даф Купер, 1890 1954, английский дипломат и писатель. Одна из литературных премий Англии названа его именем Юнити Валькирия. Митфорд, 1914-1948, английская сторонница фашизма, близкий друг Адольфа Гитлера. Рэдклифф Холл, псевдоним Марджерит Рэдклифф Холл, 1880-1943, английская поэтесса и автор восьми романов, один из которых «Стена одиночества» считается лесбийской классикой. Анджела Бразл. 1868-1947 английская писательница, работавшая в жанре рассказы для школьниц. Ну и, конечно, О. Генри Джеймс Джойс Кэрри Грант. Помню еще Ф. Э. Смита. Позже он стал, разумеется, лордом Биркенхидом. Вон там, прямо под доской для дарца висит его портрет. Он всегда говорил «Весь мир...» и все сожительствующие с ним любовники неизменно появляются на приемах Розины. Мне это очень льстило. Фредерик Эдвин Смит. 1872-1930. Английский юрист и политик-консерватор. Близкий друг и помощник Черчилля. Позднее, когда мы с Клодом перебрались в Индию и стали вице-регентами, я познакомилась с Ганди и часто играла с ним во французский крикет. Собственно говоря, он потрясающе играл в крикет. Клод всегда говорил, то, что приобрела индустрия набедренных повязок,